ГОВОС СОВЕСТИ На острове Путин-дэй, озеро Эри, идя по лужайке, мы увидели двух мертвых птиц. Догадываясь о причине гибели, мы все же спросили проходившего человека, что бы это могло знать. Он оглядел птиц и, пряча очки, сказался вздохом всего одну фразу. Это значит, джентльмены, что мисс Карсон была права. Человек был вполне уверен, что мы знаем, кто такая мисс Карсон, понимаем связь между гибелью птиц и фамилией женщины. Мы действительно это знали. Мы знали, что мисс Карсон в живых уже нет. Знали, что эта женщина в несколько дней взбудоражила всю страну. У одних она вызывала беспредельное уважение, другие готовы были испепелить ее ненавистью. Известность этой женщины мгновенно перешагнула границы Америки и всюду общее возбуждение разделяло людей на два лагеря. Мимолетная фраза «Мисс Карсон была права» говорит не только о продолжении десятилетнего спора, но также и о признании человека, сказавшего людям что-то чрезвычайно для них важное. Рассказ о Рэйчел Карсон следует начать с одного открытия, отмеченного в 1948 году Нобелевской премией. Перед войной, работая с химическим веществом, синтезированным и описанным немцем Цейдлером, швейцарец Пауль Мюллер обнаружил, что вещество это даже в ничтожных дозах смертельно для насекомых. Был исследован механизм действия препарата. Партию порошка, выпущенного фармацевтической фирмой, отправили на пробу в США. И отсюда пришел восторженный отклик. Феноменальные средства действуют безотказно. Шла война. Из насекомых наибольшую опасность для человека представляли пши, мухи и комары, разночники эпидемий. Порошок блестяще справился со своим назначением. Им пропитывали материю для солдатского белья, подсыпали в побелку для стен, опыляли болото и свалки. К концу войны препарат уже имел столько заслуг, что был окрещен открытием века. Его испытали в борьбе с вредительными растениями, и опять триумф. Ни одной козятки на поле не оставалось. Полностью название препарата невозможно выговорить ни на одном языке. дихлор дефинил трихлор метил-метан. Зато сокращенное его название – ДДТ, сразу все поясняет. Сегодня многим известен коварный характер этого химического чуда. Домашние козятки, боясь с мухами, уже обходят порошок ДДТ. От него отказались большие сельскохозяйственные круга и целое государство. Ему вынесен обвинительный приговор на Всемирном конгрессе по охране среды в Стокгольме. Неужели не нашелся хоть кто-нибудь, кто предвидел бы это в первые годы появления ДДТ? Сейчас вспоминают этих людей. Их было немного, но они были. Зоолог Мичиганского университета Уоллес сказал тогда мы увидим в ближайшее десятилетие величайшее истребление животных, большее, чем когда-либо в истории Земли. Яды — это хужесть ведения лесов, охоты, хуже мелиорации, засухи, загрязнения промышленными отходами. Но это академическое предсказание никто и слушать не захотел, так велики были явные достоинства ДДТ. Вокруг него совершалась буквальная пляска радости — По многим причинам в Америке новое вещество особо пришлось ко двору. Химия сделалась движущей силой в хозяйстве. Были синтезированы новые средства для борьбы не только с насекомыми, но и с сорняками, древесной растительностью, разного рода грибковыми и бактериальными болезнями растений. В лесничестве и на фермы, в дома и сады химикаты шли в баночках и баллончиках, бочках, цистернах, мешках, и все это рассматривалось как благодать. Чем больше, тем лучше. С самолетов химикаты сыпались порошком, выпадали маслянистым дождем. Безудержная реклама показывала, какая простая штука — баночка с пульверизатором. И вдруг раздался голос тревоги. Представим пир, где за столами, полными яств, вдруг поднимается человек и уверенно говорит «Пища отравлена» и трудно вообразить замешательство, переполох, недоумение, панику. Именно так реагировала Америка на голос Рэйчел Карсон, прозвучавший осенью 1962 года. Кто была эта женщина? Биография Рэйчел Карсон прослежена до мельчайших подробностей. Это сделано было сразу же не только из любопытства, но и по мотивам, довольно распространенным в Америке. А нет ли чего-нибудь, чем можно было бы опорочить, дискредитировать обвинителя? Но никакого сучка в биографии не было. Чистая, честная жизнь, лишённая ярких видимых проявлений, но глубокая, полная, напряжённая. Родилась Рейчел Карсон в 1907 году в Пенсильвании. В детстве мечтала стать писателем. Однако страстная любовь к природе привела её в биологическую науку. Колледж, университет, преподавание в университете, несколько докторских степеней, служба в различных ведомствах по охране среды, скромной почти скетической жизни в Вашингтоне, днем работы, вечерами литературный труд. Карсон получила признание одного из лучших писателей Америки, редкое сочетание поэзии и науки. Это оценка критики ее книг. Знаменитостью Карсон в 1951 году сделала книга «Море вокруг нас». Сразу же после выхода, переведенные на 33 языка мира, Ее ответы на баквальные отзывы критиков и читателей необычайно сдержанные, и скромны. Разве можно писать о море без поэзии? В каждой строке написанного Рэйчел Карсон относилась с предельной требовательностью, писала медленно, трудно, иногда по ночам. Она не была замужем, на это не было времени. Но когда умерла мать внучатого племянника, взяла мальчика на воспитание. Живую природу Рэйчел Карсон любила страстно и глубоко. Ее понимание доступно было многое ускользавшее от поверхностного взгляда. Особая страсть — море и птицы. Весной она подымалась задолго до рассвета и на стареньком автомобиле уезжала в окрестности Вашингтона наблюдать пролет птиц. От ДДТ Карсон узнала еще во время войны и вполне разделяла беспокойство Уоллеса. Дым пожара она почувствовала сразу же, как только химикап нашел широкое применение. Она хорошо знала все звенья механизма природы, чтобы понять опасность, еще почти никому незаметную. Разрозненные факты, необъяснимый мор рыбы, гибель крупных животных и странная выживаемость насекомых там, где прежде под косой химикатов они погибали, для нее выстраивались в ясную картину нараставшего бедствия. В это время Рэйчел Карсон работала над книгой об эволюции природы. К химическому вторжению в живую ткань жизни в ней отводилась одна глава. Но папка документов для этой главы пополнялась с каждым приходом почты, и скоро писательница поняла, что долг заставляет ее оставить прежние планы и взяться за осмысление того, что стекалось к ней с разных концов Америки. Начался кропотливый, целенаправленный сбор материалов. Беседы в лабораториях, переписка с учеными разных стран, анализ статистики, тщательное расследование и осмысление драматических фактов, вызванных применением химикатов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в медицине и производстве пищи. Определилось и значение книги, определился ее стиль и адрес. Книга для всех. Определилось название «Безмолвная весна». Каждый месяц работы, каждый приход с почтальона, каждый выезд в природу убеждал автора, как важно, возможно, скорее закончить книгу. Работа, однако, затянулась на четыре года. Лавина новых известий, Тщательное исследования материалов заставляли заново переписывать уже готовые главы, делать поправки и добавления. Где-то на середине работы Карсон узнала, что больна раком, поняла, что это ее последняя книга и главное дело жизни. Надо было работать еще упорнее. 27 сентября 1962 года безмолвная весна увидела свет. Это был взрыв. За всю историю Америки вряд ли какая книга вызывала столько страстей. Все тиражи, первые и повторные, были мгновенно распроданы. В первые две недели отзывы на книгу появились в 70 газетах и 35 журналах. Обвинительный акт, бестселлер, проникнутый гнелом и грустью, крестовый поход против химии, характерные заголовки статей в те дни. Книгу немедленно прочел президент Кеннеди, О ней говорили во всех звеньях правительственного аппарата, в научных центрах и в каждом доме. Не сразу образовалось два фронта. Чиновники из Министерства сельского хозяйства, фермеры, агробизнес, ученые, стоявшие на службе химических концернов, и, конечно, сами химические концерны были по одну сторону, по другую сторону были все остальные озабоченные, взбудораженные люди, ибо речь шла о явлении слишком серьезном. Массированный огонь критики на книгу в первую очередь обрушился со стороны тех, чьи коммерческие или престижные интересы книга задела. Но особенно взбешены были владельцы химических предприятий и агробизнес. Были попытки приостановить издание книги. Когда это не удалось, в ход пустили все средства дискредитировать книгу и автора. Ученые, состоявшие на службе химических корпораций, получили задание «изучить книгу строчка за строчкой», чтобы найти в ней уязвимые места. Анонимные лица звонили автору и грозили расправой. Из-за наплыва прессы и этих звонков Карсон пришлось поменять телефон. Писательница знала, на что шла, но вряд ли предполагала, что реакция будет столь бурной. По случайности, выход книги совпал со скандалом появления на свет детей-уродов у матерей, принимавших разрекламированные, но не проверенные, успокоительные пилюли. Припомнили много других, не находивших до этого объяснений драматических происшествий. Масса людей почувствовала своевременность предупреждения. Но именно это больше всего пугало химический фронт. Карсон останила без внимания массированные нападки на книгу, дав событиям развиваться своим чередом. Да и не было нужды в полемике. Ответ на нападки содержался в самой книге. Я не утверждаю, что нельзя никогда применять химические средства от насекомых. Я утверждаю лишь, что мы вручили ядовитые и могучие в биологическом отношении химикалии без разбора в руки людей, значительно или совершенно не в их потенциальной вредоносности. Мы подвергли огромное число людей соприкосновении с этими ядами без их согласия и даже часто без их ведома. Я утверждаю даже, что мы допустили к употреблению эти химические препараты с незначительным или даже без всякого предварительного исследования их воздействия на почву, воду, диких животных и на человека самого. Однако критика «Безмолвной весны», во многом инспирированная теми, кто развивал тотальную химизацию, это место в книге старалось не замечать. Автора обвиняли в избытке эмоций, односторонности, некомпетентности, стремлении напугать публику. Блестящий журнализм, дескать, одержал верх над научной беспристрастностью. Карсон обвинялась в взобвении заслуг химии, в несбалансированности ее достоинств и недостатков. Она хочет воскресить малярию и оставить землю без хлеба во имя жизни Орлов, Дроздов и Мариновых. Атака на книгу была столь же ожесточенной, как и нападки сто лет назад на книгу Дарвина «Происхождение видов», содержавших, к примеру, такие слова «научная ошибка», «Книга неверная по своим фактам, ненаучная по своим методам и зловредная по своим тенденциям». Примерно в таком же тоне говорил о безмолвной весне химический фронт. Любую другую книгу такая бомбежка могла бы испепелить. Безмолвная весна выдержала все нападки. Спешно были написаны, оплаченные не только в издательствах, книги, прямо противоположные тому, что увидела Карсон. Но ни одна публикация не могла сравняться с безмолвной весной по страсти, по убежденности, широте знаний и блестящему литературному стилю. А что касается крайностей, несбалансированности заслуг и опасности химизации, то вот что сказано было по другой линии фронта. Зачем писать о заслугах? О них говорят ежедневно в докладах, сводках, в рекламных брошюрах и на красочных этикетках. Важно было возможно, внушительнее сказать о том, чего люди не знают. К этому можно добавить, истина всегда лежит посередине. Но для того, чтобы на этом месте ее и оставить, часто бывает необходимо занять крайнее положение. Позиция Карсон диктовалась именно этими соображениями. Рассуждениями с беспристрастным взвешиванием всех «за» и «против» нельзя было выровнять крайне опасный крен химизации. Надо было встать на другой борт лодки, и страстным голосом пробудить всех, кто беспечно в ней задремал, и призвать к ответственности тех, кто создал опасный крен. Своей цели Рэйчел Карсон достигла, а книга ее стала американской классикой. Книга сразу же вышла во многих странах и сразу же дала ключ к пониманию причин гибели рыбы в тени, лосей в окрестностях Ярославля и куропаток в Шотландии. Стала понятной опасность увлечения антибиотиками в медицине, и ростовь и молчаливость рощ и лесов. Рэйчел Карсон прожила менее двух лет после выхода книги. 15 апреля 1964 года ее хоронили, но она успела узнать не только теренский спор, вызванный книгой, но и признание своей правоты. Сенаторы читали книгу «От корки до корки», а конгрессмен Джон Линдсей в записку Конгресса поместил отрывки из книги и написал автору. Я был бы рад поместить всю книгу. Президент Кеннеди сразу же после прочтения «Безмолвной весны» создал правительственную комиссию, и она, отдав должное заслугам химии, в то же время признала, что в реальности безудержной, бесконтрольной и неизученной химизации хриватой опасностями. Рэйчел Карсон победила. Под таким заголовком 15 мая 1963 года анализировала ситуацию влиятельной газеты Christian Science Monitor. «Эту книгу должен прочесть каждый американец, который не хочет, чтобы она стала надгробной надписью для всей земной жизни», писал антрополог Лорен Айсли. В Конгрессе США была создана специальная комиссия послушнее дела о пестицидах. Попросили выступить в Конгрессе главного обвинителя Рэйчел Карсон. Подводя итог обсуждению, сенатор Рибиков признал существование важной проблемы, требующей тщательного терпеливого изучения. Другой сенатор, протягивая руку писательницы, сказал «Вся наша страна находится в долгу у вас». Расширяя географию этой мысли, можно сказать и так. Рэйчел Карсон относится к людям, заслужившим благодарность и уважение всей земли. Набад сам по себе не тушит пожара но очень важно людей разбудить. Карсон сделал это. В сорока километрах от Вашингтона расположен знаменитый Патоксенский исследовательский центр дикой природы. Ограды, массивные металлические ворота, бронзовая доска с литыми буквами. Тут ищут способ спасти дикую жизнь от натиска химикатов. Мы приехали в полдень, на лужайке перед строениями паслись казарки, на пруду плескались еще какие-то птицы. Мы слегка растерялись, когда узнали, что с нами будет беседовать доктор Люси Стикл. Это крупный ученый, за ее опытами тут, в Патуксенте, внимательно следят во всем мире. Слишком важны эти опыты, и очень добросовестно их проводят. К тому же центр этот единственный в своем роде. Доктор Стикл со времен «Безмолвной весны» имеет репутацию талантливого, скрупулезного исследователя. В Америке она известна, почитаемо, отмечена наградами. Один из молодых биологов в Вашингтоне сказал о ней, «Карсон была матерью, которая почувствовала, ребенок болен. тикл талантливый доктор, который исследует болезнь и ищет лекарства». Господу Стикл мы застали в тихой комнате за обработкой каких-то таблиц. Два часа спокойной беседы позволяют добавить к характеристике этого ученого кое-что чисто человеческое. Говорить с ней, Редкое удовольствие, внимательный слушатель, с ответом не спешит, пока полностью не уяснит сущность вопроса. Развешено каждое слово. В суждениях — убежденность, ирония, юмор, отточенность мысли и краткость слова. О книге Карсона она сказала. Да, это был колокол, разбудивший нас всех. Но что касается дикой природы, то дело обстоит еще более драматично, чем она думала. Перед нами проблемы из числа тех, которые называют проклятыми. Краткая собеседница рисует нам нынешнюю картину взаимоотношений в Америке химии и природы. Радоваться пока нечему. В год выхода «Безмолвной весны» химические концерны получили 300 миллионов рублей прибыли. Сейчас они получают миллиард. Что за этим стоит, объяснят вряд ли надо. Как относится доктор Стикл к позиции агронома Берлоуга? Вопрос касался известной лекции ООН Нобелевского лауреата-агронома Нормана Берлоуга, взявшего под защиту применения ДДТ. Ответ такой. Берлоуг делает свое дело. Делает хорошо, но он боится, что запрещение пестицидов повредит его делу. Говоря о хлебе для мира, он хладнокровно ставит крест на всем остальном. Человеку оставляется только хлеб. Но что стоит жизнь, если все остальное будет потеряно? Здоровье, порхание этих бабочек за окном, потери птиц. Нет, бороться надо и за хлеб, и за то. Иначе мы превратимся лишь в сытые стады без радостей. О работав тут, в Патуксинте, было сказано так На диких животных мы выясняем способность ядов задерживаться и накапливаться в живом организме, фиксируем критические дозы ядов, которые организм может вынести. Да, отдаем пищу, содержащую химикаты. Особенно важно выяснить механизм действия ядов. Сейчас уже очевидно, численность птиц в природе снижается по двум причинам. Первая — просто гибель от яда, вторая — неспособность давать потомство. Механизм действия ДДТ тут, в Патуксенце, проверен на перепелках. Птиц кормили протравленным зерном, химикат накапливался в жировых тканях без каких-либо видимых последствий для перепелок, Но как только птиц заставили голодать, это часто бывает в природе, в дело пошел запас жира и растворенный в нем ДДТ. Поражалась нервная система. Птицы теряли устойчивость, ориентацию, переставали реагировать на что-либо. Так была выяснена причина гибели на полях. В механизме воспроизводства птиц отечку орнитологи заметили давно. Заметили во многих гнездах, главным образом, хищников, орлов. Ястребов, соколов, скопы, пеликанов. Птенцы из яиц либо не появляются, либо яиц не было вовсе, либо яйца были почему-то раздавлены. Исследователи обнаружили, первое, наличие ДДТ в яйцах, второе, скорлупка яиц часто была настолько тонка, что разрушалась от тяжести птиц и даже от звука низкопролетающих самолетов. Иногда яйца были мягкими, без скорлупы. Орнитологи догадались измерить толщину скорлупы из яиц собранных на протяжении последних 50 лет. Оказалось, уменьшение толщины совпадает с началом применения нынешних ядохимикатов. Так возникла теория на велосине обмена в организме птиц под действием ядов. Сейчас в Патуксенсе эта теория тщательно проверяется экспериментами. После беседы доктор Стигл провела нас к вольерам, где проводятся опыты. Лесная поляна, огороженная от енотов электрическим проводом, могла бы показаться веселой ярмаркой птиц. Так много тут было криков, свиста и щебета. Но это был драматический испытательный полигон, где птицы ценой своей жизни спасали, возможно, жизнь тем, кто жил на свободе. Загон с перепелками, Батая группа фазанов, много птиц водяных, Утки, гуси, кваквы, периканы и цапли, две сотни ястребов, четыре десятка сов, двадцать восемь орлов, пять тысяч маленьких птиц. Кому-то тут повезло, их держат в качестве контрольных организмов для сравнения в опытах. Другим по строгой системе дают яды. Просторные вольеры, укрытие в них и ящики для гнездовий дают всем птицам одинаковую возможность воспроизводства. С тыльной стороны Ящики имеют окошечки со щитком. Доктор Стикл разрешает нам заглянуть в гнезды. Первая группа — гнездо недостроено, птиц в вольере не видно. Птицы погибли, порция ДДТ и дельдрина оказалась для них смертельной. Восположенная рядом в вольере птица жива, но на гнезде она не сидит. В гнезде белело холодное брошенное яйцо. Та самая сечка в воспроизводстве. С волнением мы подошли к контрольной вольере, отодвинули шторку. Из темноты на нас глянули две пары испуганных глаз — сова и рядом с ней двухнедельный соренок. Тут дело шло без вмешательства ядов. Некоторых птиц в Америке осталось так мало, белоголовых орлов и сапсанов, что отлавливать их не решились. Нашли морскую свинку для экспериментов, ястреба и перепирятника, пока еще многочисленного. Вот такие дела подвела итог экскурсии и беседы госпожа Стихл. Хочется верить, что все это не напрасно. Программу исследований в Патухсенде ведут еще 24 ученых и 15 технических работников. В обширном помещении, из которого расходятся двери в комнаты лаборатории, висит большая фотография Рэйчел карсон В полевой куртке, придерживая бинокль, женщина средний след наблюдает за чем-то весенним лесу. — Мы постояли перед портретом. Это один из последних снимков, — сказала госпожа Стигл. Она любила наблюдать весенний пролет.